Я очень спешила и уже через полчаса спустилась к причалу на мойке. Ноябрь не самое лучшее время для речных прогулок, и людей на причале было совсем немного. Хотя погода сегодня благоприятствовала. Небо было не серое, как обычно в ноябре, а бледно-голубое. И плыли по нему кудрявые облака, а иногда и солнышко показывалось. Как раз когда я подошла, на реке появился кораблик. Правда, я уже издали поняла, что он не тот, который мне нужен. Вдоль борта была не красная, а синяя полоса. Когда же он подошел ближе, я смогла прочитать на носу название. Самсон. Точно не тот. Немногочисленные пассажиры поднялись на борт. Матрос Мрачный Брюнет обратился ко мне. «Девушка, а вы чего ждете? Мы отходим». «Да, отходите, я от друга жду». «Ну, ваше дело». «А Орион еще ходит?» «Ходит. Сегодня последний день. Сегодня вообще последний день. Скоро река встанет». Он убрал сходни и кораблик отошел от причала. Поднялся сильный ветер, было холодно, облака на небе сбились в большие серые тучи. Я обхватила себя руками и ходила вдоль причала. Понемногу начали подходить новые пассажиры, смельчаки, которые не боялись питерской осенней погоды. Подошла молодая женщина с ребенком, веснушчатым мальчишкой лет восьми. «Юрик», — говорила она ему усталым голосом, — «видишь, как холодно». Может, лучше в кафе мороженого поедим. Нет, ты же обещала, что мы прокатимся на кораблике. Но я не знала, что будет так холодно. Но ты обещала!» На реке показался новый кораблик. Я горестно вздохнула. У него тоже вдоль борта шла широкая синяя полоса. Придется дальше мерзнуть. Кораблик приблизился к причалу. Я еще раз машинально взглянула на него и увидела на носу название. «Орион». Тот самый кораблик, о котором говорил Максим. Но у него должна быть красная полоса. Или Максим перепутал. Это было бы неудивительно после двух недель, проведенных в коме. Странно, что он вообще что-то помнит. Кораблик плавно приближался к пристани. «Надо же», — проговорил стоявший рядом со мной пожилой мужчина. «Кому пришло в голову перекрасить Орион в ноябре? Корабли всегда красят весной, перед началом навигации. А у них деньги остались?» «Их надо было потратить до конца года, иначе на будущий год бюджет урежут», сообщил с видом эксперта толстый дядька в теплой куртке с капюшоном. «Орион перекрасили?» — переспросила я. «Ну да, видите же, свежая краска». Теперь и я разглядела, что корпус Ориона окрашен. Неудивительно, что поменялся цвет полосы вдоль борта. Кораблик подошел к причалу. На причал перепрыгнул высокий рыжеволосый парень, Намотал на чугунную тумбу причальный канат, закрепил мостки. Пассажиры потянулись к мосткам. Первым бросился вперед неугомонный Юрик, мама с трудом поспела за ним. Я перешла на борт одной из последних, задержалась возле исходней и вполголоса сказала рыжему матросу. «Ты ведь Жора, да «Ну, допустим». Он взглянул на меня, прищурившись. «Привет тебе от Максима». «А сам-то он где?» В аварию попал, лежит в больнице. Прислал меня, сам знаешь зачем. Сказал, ты поможешь. И как он? Был плохо, а сейчас получше. Так что отдашь мне, сам знаешь что. И что же тебе нужно? Спросил он настороженно. Книга? Правильно, книга, но ты ее сама возьмешь. Моя помощь тебе не понадобится. У нас в пассажирском салоне шкаф стоит. Туда все, кто хочет, ставят ненужные книги. А кому нужно, берут эти книги почитать. Там и та стоит, которую Максим ищет. Сама найдешь. у меня дел хватает». И он принялся убирать сходни. Немногочисленные пассажиры ушли с палубы в закрытый салон, чтобы спрятаться от холодного ноябрьского ветра. Я зашла туда же и сразу увидела в дальнем углу застекленный шкафчик с книгами. Возле него уже крутился неугомонный Юрик. Вот уж не думала, что он интересуется книгами. Я подошла к шкафу и принялась рассматривать корешки книг. В основном на полках стояли детективы и любовные романы в ярких глянцевых обложках. «Все не то, что мне нужно». Юрик вытащил с нижней полки очередной фантастический роман, на обложке которого космонавту в блестящем скафандре стрелял из лазерного ружья фиолетового двухголового монстра. В освободившемся просвете я заметила еще одну книгу, значит, книги в этом шкафу стоят в два ряда. Я принялась перебирать книги, заглядывая во второй ряд, и вот на второй сверху полки я увидела что-то подходящее. Это был старый потертый том, на обложке которого было написано в дореволюционной орфографии. «Молот, ведьм», трактат о демонологии и о надлежащих методах преследования ведьм. Похоже, что это то, что мне нужно. Я начала перелистывать книгу, чтобы найти фрагмент заветного манускрипта. В это время кто-то пнул меня под колени. Я устояла на ногах, но выронила книгу. Потянулась за ней, но увидела, что ее схватил Юрик. Он отскочил в сторону, высунув язык. «Ага, вот кто меня пнул. Ну, до чего шустрая молодежь нынче пошла?» «Отдай книгу», — проговорила я негромко. «Зачем она тебе?» «А тебе зачем?» — отозвался он. «Мне она нужна». «Тогда заплати». «Чего?» — оторопела я. «Ну ты даешь!» «Заплати, а то не отдам, и маме пожалуюсь, что ты ко мне пристаешь. «Да кому ты нужен, сопляк паршивый?» «А тогда я эту книжку вообще в воду брошу». «Ну что такое, не драться же с ним в самом деле. По шее, конечно, надо давать такому паршивцу самое то, но ведь он шум поднимет». «И сколько же ты хочешь?» — спросила я. «Сто пятьдесят рублей». «Ага, сейчас. Может, еще миллион тебе дать?» Я развернулась и сделала вид, что ухожу. Паршивец не поверил, но сбавил цену. В конце концов, сошлись на полтиннике. Получив купюру, Юрик протянул мне книгу. На его нахальной морде было написано сомнение. Не продешевело ли? Я не стала дожидаться окончательного решения. Взяла книгу и вышла из салона. Кораблик как раз подходил к очередной пристани. Жора только начал устанавливать сходни. Я спрятала свою находку за пазуху и перебежала по сходням на пристань. Просмотреть книгу я решила дома. К Максиму больше не поеду, меня Берри ждет. Я поднялась с пристани на набережную и зашагала к метро, как вдруг рядом со мной раздался до боли знакомый голос. «Нашла». Я вздрогнула и обернулась. Рядом со мной стоял все тот же до чертиков надоевший человек в золотистых очках, только теперь уже все его лицо было в шрамах и кровопотеках, и одежда грязная и мятая. Только что очки дорогие, а так, по виду, самый настоящий бомж». «Нашла», — повторил он. Я не удержалась от ехидного замечания. «Быстро же ты выбрался со свалки, но от запаха теперь долго не отделаешься. Люди, небось, сторонятся?» «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — процедил он сквозь зубы. «А последним буду смеяться я». «Да, неужели?» «Делаешь хорошую мину при плохой игре. а Зря стараешься». «Идем, здесь не самое удобное место для разговора», — он кивком показал мне на тихий переулок. «И не подумаю», — огрызнулась я, — «что ты будешь стрелять прямо на улице? Да у тебя и оружия нет». «Смотря что считать оружием», — он достал из кармана шприц, наполненный мутноватой жидкостью, — показал мне. «Я позаимствовал это в больнице. Одна инъекция и тебе гарантирована мучительная смерть». У меня противно засосала ложечкой, а потом меня озарило. Так, значит, это его под видом больного привезли санитары прямо в палату к Максиму, и он слышал наш разговор и знал, что я буду на Орионе. И проследил за ним. Это же надо так проколоться. И что он сделал с Максимом? «Давай шагай туда», — он снова показал взглядом на переулок. Так, в пустом переулке он отберет у меня книгу, но станет ли он меня убивать? Не станет, я ему нужна, потому что ему нужно достать остальные книги. Вот именно, процедил злодей. Я знаю, что они у тебя. Выходит, я сказала последние слова вслух. У меня их нет, они спрятаны в надежном месте. На всякий случай соврала я, но он не поверил. Ты приведешь меня к ним иначе? Он взмахнул шприцем, и мне захотелось воткнуть его ему в глаз. Вот честное слово, до того он меня достал, что сама пошла бы на убийство. Я отступила и вошла в переулок. Он был очень узкий, тёмный, абсолютно пустой, как вымерли все. Надо же, на дворе белый день, а тут. Хоть бы кошка бездомная пробежала, впрочем, кошка мне ничем не поможет. Я пятилась от злодея, а он наступал на меня, пока я не уперлась спиной в стену дома. Перелок был настолько узкий, что видно было балкон на втором этаже дома напротив. Балкон был ненадежный, когда-то давно его поддерживали кариатиды, которые пережили трудные времена, в результате у одной был отбит нос, а у второй вообще отсутствовала половина головы, ни глаза, ни уха, ни прически. Ясно, что держать балкон кариатиды никак не могли по состоянию здоровья, так что на него давно уже никто не выходил, и по такому случаю балкон был завален всяческим хламом. Все это я заметила одним взглядом, потому что все мои чувства удивительно обострились. «Отдавай книгу!» — орявкнул злодей и резко дернул сумку с моего плеча. Однако я вцепилась в сумку обеими руками и держала крепко, тогда он взмахнул шприцем, целясь мне в лицо. Я инстинктивно выпустила сумку, и злодей едва не упал назад, так что ему пришлось опереться рукой о тротуар. В другой руке у него был шприц, так что сумка на короткое время оказалась у меня, и, недолго думая, я размахнулась и бросила ее на тот самый балкон, который остался без присмотра кариатит. Сама не зная, как у меня хватило сил, но сумка скрылась среди ломанных лыж и каких-то ящиков. «Ну что?» — сказала я злодею. «Съел? Иди теперь ищи ее!» Он выругался и бросился на меня. Точнее, хотел броситься, потому что внезапно позади него оказались две фигуры. Как я уже говорила, в переулке было темновато, он был слишком узким, и дома вокруг довольно высокие, так что я плохо видела этих людей. Были они в тёмном, у одного капюшон куртки надвинут низко на лоб, у второго вязаная шапочка. «Спокойно, дядя», — сказал один, хватая злодея за руку. «Не надо к девушке приставать в твоём-то возрасте». Злодей повернулся и махнул наугад рукой со шприцем. Тот, что в шапочке, сжал его руку и направил шприц ему в шею. И давил, и давил, пока не опустошил шприц. Злодей обмяк. Тогда они протащили его по переулку, затем по набережной канала и бросили в воду, как тюк грязного белья. «Смотри-ка, не сдох», — с интересом сказал тот, что в капюшоне. Трепыхается! Всего этого я не видела и не слышала, потому что вовсе не собиралась благодарить этих двоих за свое спасение, поэтому... Когда они потащили его к воде, я рванула по набережной в другую сторону. Ключи от квартиры у меня в кармане, даже и денег сколько-то. Потом за сумкой вернусь.